Глава десятая. Этот странный образ жизни длился чуть не всё лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине, вчера уехали. Я кое-как провёл день, перед вечером пошёл к и что же услышал? А мы завтра в Крыму уезжаем, точе сказала она, завидев меня. И так весело, точно хотело чрезвычайно меня обрадовать. В мире после этого образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косов Сижу, а кругом суш, недвижный зной, мерный шум кос, Густой и высокой стеной стоит на серой от зной синеве безоблачного неба море пересохший, желто-песчаные ржи с покорно склоненными полными колосьями, а на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно, ровно уходят, Вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колку и щетку желтого жневья, широкие пустые полосы, мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так ты даром сидеть, Борчук?» Грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу, заходите с нами». И я встал и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло. Сперва было великое мучение. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой, с согнутой и изломанной спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью «Завтра опять косить».